Глава 11. В день приезда брата Фаррера, над Латчетом сияло солнце, но свежий ветерок непрерывно пошевеливал листья деревьев, и в воздухе носилось предчувствие грозы. «Что-то слишком уж все ярко», — подумала Беатриса утром, глядя из окна спальни. «К вечеру жди слез, как говорила няня о расшалившихся детях. Ну ладно, по крайней мере он приедет в хорошую погоду». Все эти дни она обдумывала, как обставить приезд Патрика. Нужно, чтобы все было как можно проще, по-домашнему. Здесь возражений не было ни у кого. Кто-нибудь встретит поезд и привезет Патрика в Лачет. Потом будет обед в семейном кругу. Встал вопрос, кому ехать на станцию. Сандра и Джейн считали, что надо ехать всей семьей, но устраивать на платформе торжественную встречу блудного сына немыслимо. Вот будет развлечение для служащих станции и случайных пассажиров. Если Беатриса поедет сама, получится, что она словно бы взяла Патрика под свое крыло, а этого во что бы то ни стало надо избежать. Она не забыла фразу, которую злобно бросил Саймон. «Тетя Беа, видимо, решила усыновить какого-то проходимца. Проще всего было бы поехать Саймону, но его попросту не было в лачете». После того, как Беатриса в воскресенье объявила о возвращении Патрика, Саймон перестал принимать участие в жизни Лачета и старался как можно меньше бывать дома. В понедельник вечером Беатриса зашла к нему поговорить, но никакого толка из этого разговора не вышло. Поэтому Беатриса вздохнула с облегчением, когда Элеонора вызвалась поехать за Патриком на станцию. Теперь ее беспокоило другое. Что, если Саймон не появится к обеду? Как она объяснит Патрику его отсутствие? А если Саймон и приедет, как он себя поведет? Беатриса отправилась на кухню, чтобы дать последние наставления кухарке, уже третьей за последний год. И тут ее перехватила Лана, их приходящая горничная. Лана жила в деревне, волосы у нее были обесцвечены перекисью водорода, ногти покрыты ярким лаком и лицо размалевано по последней деревенской моде. По ее словам, она согласилась помогать по дому только потому, что ее жених работает в и конюху. Когда она пришла наниматься, то предупредила, что согласна убирать комнаты. Тут нет ничего такого, но ни за что не станет прислуживать за столом. Это лакейская работа. Беатрисе очень хотелось ей сказать, что в доме Эшби никогда бы и не доверили подавать тарелки за столом особе шершавыми руками, вульгарными манерами и скверным запахом изо рта, который к тому же разит дешевым одеколоном. Но опыт обращения с прислугой научил ее сдержанности, и она просто объяснила Лане, что за столом ей прислуживать не придется, потому что Эшби привыкли обслуживать себя сами. Лана пожаловалась Беатрисе, что пылесос плюет вместо того, чтобы глотать, и Беатриса опять погрузилась в домашние заботы, которые вытеснили у нее из головы беспокойные мысли о Саймоне и семейных неприятностях. Она снова вспомнила о них только тогда, когда увидела, как Элеонора садится в свой старенький двухместный автомобильчик. — Ты что, решила не брать машину? — спросила Беатриса. Машиной в доме называли большой семейный автомобиль, а ободранная малолитражка Элеонора прозывалась Блохой. — Нет, зачем нам перед ним прихорашиваться? — ответила Элеонора. Беатриса заметила, что Элеонора даже не соизволила переодеться и была в тех самых бриджах, в которых давала утром уроки верховой езды. «Я хочу с тобой! Возьми меня!» — закричала Сандра, сбегая с крыльца к блохе, но при этом, как заметила Беатриса, стараясь не прислониться к ее пыльному кузову своим нарядом голубым платьем. «Нет, не возьму!» — твердо сказала Элеонора. «Но ему же будет интересно увидеть младшую сестру. Тебя он помнит, а вот нас...» — сказала «нет». «И отойди от машины, а то испачкаешь свой роскошный наряд». «Какая она все-таки эгоистка!» — сказала Сандра, стряхивая пыль с рук и глядя вслед удаляющейся машине. Все интересное только ей. Не говори чепухи. Мы же договорились, что вы с Джейн будете ждать его дома. Кстати, а где же Джейн? По-моему, на конюшне. Патрик ее не интересует. Надеюсь, к обеду она появится? Конечно, появится. Может быть, ее и не интересует Патрик, но обед она никогда не пропустит. А Саймон приедет к обеду? Надеюсь. Как, по-твоему, они встретятся с Патриком? Если мир и согласие и разлетятся в дребезги и начнутся ссоры и раздоры, близнецов придется отослать в школу, — подумала Беатриса. Их и так через год-другой пора туда отдавать. Уж лучше ему ехать пораньше, чем жить в атмосфере напряженности и вражды. — Как ты думаешь, будет скандал? — с надеждой в голосе спросила Сандра. — Что ты, Сандра, конечно, нет. Не выдумывай глупостей. Но Беатриса совсем не была уверена, что скандала не будет. О том же думала по дороге на станцию Илеонора. Предстоящая встреча с новым братом ее немного страшила, и она сердилась на себя за это волнение. Поэтому она и не стала переодеваться, притворяясь перед собой, что ничего особенного не происходит. Гезгейт был маленькой захудалой станцией, обслуживающей три ближайшие деревушки и ни одного городка. Пассажиров здесь сходило мало, так что когда брат вышел из поезда, на платформе было только четыре человека. Толстая фермерша, носильщик, контролер и Элеонора. Привет, сказала Элеонора, подавая брату руку. Как ты похож на Саймона? Бред заметил, что она даже не подкрасила губы. На переносице у нее пестрели светлые веснушки. Элеонора? спросил он. Она самая. А где твой багаж? Я приехала на двухместные малолитражки, но в багажник влезет довольно много. У меня больше ничего нет, сказал Бред, показывая на свой саквояж. А остальное идет багажом? Нет. «Тут все мое имущество». «Да?» — улыбнулась Элеонора. «Значит, не разбогател?» «Нет», — отозвался брат, — «не разбогател». Элеонора начинала ему нравиться. «Машина нас там дожидается. Пошли». «В Лондон ездили, мистер Эшби?» — спросил контролер, принимая от брата картонный билет. «Да, уезжал». При звуке его голоса контролер поднял голову. На лице его отразилось недоумение. «Он принял тебя за Саймона», — сказала Элеонора, когда они сели в машину и улыбнулась. Два передних зуба росли у нее чуть в кусь, придавая улыбке очаровательную детскость. Когда же ее лицо было серьезным, то выражало твердость и невозмутимое спокойствие. «Ты вернулся домой в самое лучшее время года», — сказала она минуту спустя. Они уже выехали с усыпанного гравием стационного двора, им открылся сельский пейзаж. «Домой», — подумал брат. У Элеоноры были светлые шелковистые волосы цвета спелой пшеницы, до того спелые, что они казались почти белыми. Они были скручены незамысловатым узлом на затылке, словно ей было лень ими заниматься. Все как раз начинает цвести, и уже родились первые же ребята. Ноги Элеоноры в поношенных бриджах из диагонали были похожи на ноги мальчика-подростка. Но оголенные руки, видневшиеся из-под накинутой на плечи куртки, были по-женски нежны и округлые. «У Хани родился же ребенок, который далеко пойдет. Я тебе его покажу». «Ты, конечно, не знаешь Хани. Она появилась у нас уже позже. Ее полное имя — Грик Хани. Ее отец — Химитус, а матька была по имени Мани Фор Джем. Надеюсь, тебе понравятся наши лошади». «Конечно, понравится, ответил Брэд. Те тебе говорит, что ты по-прежнему любишь лошадей». «Мне, правда, не приходилось заниматься разведением. Я просто их объезжал». Они въехали в деревню. Так вот какая она, Клер. Раньше он представлял ее в виде квадратиков на карте. Оказывается, она излучает живое тепло, светится улыбкой. Вот и белый олень, а позади на холме стоит церковь, на стенах которой висят мемориальные доски рода Эшби. «Красивая деревня, правда?» — спросила Элеонора. «Сколько ее знаю, она совсем не меняется. Наверное, не изменилась со времени Всемирного потопа». Люди с теми же фамилиями живут в тех же домах, в которых жили их предки в царствовании Ричарда II. Но ты же все это знаешь. А я рассказываю тебе о нас как гостю». Он знал, что, проехав деревню, они увидят огромные ворота клер парка Интересно, на что похож въезд в поместье, где вырос Алекс Лодинг? Ворота действительно оказались впечатляющими. Широкие створки из чугунного кружева, прикрепленные к двум огромным столбам, на которых стояла по льву с поднятой лапой. На одном из львов сидел верхом мальчик, на спине которого был коврик из леопардовой шкуры с оторочкой из зеленой зяби, а на голове вместо шлема игрушечная ведерка. Никакой другой одежды на нем вроде не было. В руке он держал стаймя, как копье, длинную бронзовую кочергу, которая упиралась в его голую ступню. «Не пугайся», — сказала Элеонора, — «это тебе не мерещится». «Слава богу!» «А ты разве не знал, что теперь в Клер-парке размещается школа?» Бред! Чуть не сказал, что знал, но вовремя вспомнил, что, хотя Лодинг про это вскользь упомянул, ему этого знать не полагалось. «Какая школа?» «Школа для бездельников». «Бездельников?» «Да, для детей, которые не хотят учиться, у которых достаточно состоятельные родители, чтобы отдать их в клерпарк. Здесь никого не заставляют учиться, они даже не учат таблицу умножения». Считается, что в какой-то момент им самим безумно захочется ее выучить. Но, конечно, ничего подобного не происходит. Нет? Конечно, нет. Если человека не заставляют зубрить таблицу умножения, с какой стати он будет делать это добровольно? Но если у них нет уроков, чем же они весь день занимаются? Выражают себя. Рисуют, лепят, белят каретный сарай или придумывают себе разные экзотические наряды, как Тони То Селли. Это ты его видел верхом на льве. Некоторые из них берут у меня уроки верховой езды. Ездить верхом им нравится. Мне кажется, им так надоело жить легкой жизнью, что какие-то трудности их даже увлекают. Но только если это что-нибудь необычное. Обычные трудности, которые приходится преодолевать каждому, их нисколько не вдохновляют. Они не желают опускаться до общего уровня. Тогда они будут как все. Очаровательные детки. Ну, лачи-то они приносят немалый доход. А вот и наш дом. У брета замерло сердце. Элеонора свернула в белые ворота и медленно поехала по обсаженной липами аллее. Хорошо, что она замедлила ход. В самом начале зеленого тоннеля из-за стволов деревьев выпорхнуло что-то вроде гигантской голубой бабочки и запрыгала прямо перед бампером машины. Элеонора резко нажала на тормоз и выругалась. «Привет, привет!» — кричала бабочка и, приплясывая, подбежала к дверце с той стороны, где сидел Бред. Ненормальная, — сердито сказала Элеонора. — Ты что, не знаешь, что когда со света въезжаешь в эту аллею, то в первую минуту ничего не видишь? Я же могла тебя задавить. — Привет, привет, Патрик. Это я, Сандра. — Здравствуй. Я хочу проехаться с тобой до дома. Можно я сяду к тебе на колени? В этой паршивой блохе так мало места, а я не хочу измять платье. Тебе нравится мое платье? Я его специально для тебя надела. — Какой ты красивый. «А ты меня так представлял?» Она замолкла, ожидая ответа. Брат сказал, что он над этим как-то не задумывался. «Да», — обескураженно проговорила Сандра. «А мы только о тебе и думали», — с упреком сказала она. «Вот уже много дней ни о чем другом не говорим». «Что ж», — сказал брат, — «когда ты убежишь из дома, вернешься только через много лет, о тебе тоже все будут говорить». «Ну, я никогда ничего подобного не сделаю», — сердито сказала Сандра. «Это так, утро». — Откуда ты выкопала это слово? — спросила Элеонора. — Очень даже хорошее слово. Я слышал его от миссис Пек. Брат почувствовал, что ему пора включаться в действие и вставить свою реплику, например, «А как поживает читать Пеков?», но ему было не до того. Он с замиранием сердца ждал, когда кончится аллея, и он увидит Лачет. И встретится со своим братом. «А Саймон еще не приехал», — сообщила Сандра, бросив на Элеонору беглый, но многозначительный взгляд. Этот взгляд поразил Брата даже больше, чем слова Сандры. «Значит, Саймон вовсе не ждет его на пороге дома. Саймон куда-то уехал, и семейство этим, видимо, сильно обеспокоено». Алекс Лодинг заверял Брата, что в Лачете его не ждет церемониальная встреча. что строй слуг, начиная с дворецкого и кончая последним поваренком, не будет приветствовать возвращение молодого хозяина в родовое поместье. Все это, сказал Лодин, ушло в прошлое вместе с накладными турнирами, да и вообще в Лачте никогда не было дворецкого. Бред также знал, что не будет и большого сбора родственников. Отец детей Бил был единственным сыном, и у него была одна сестра, Беатриса. Мать детей Нора была единственной дочерью. У нее было два брата, и оба погибли на войне, не успев дожить до двадцати лет. Единственным близким родственником Эшби был дядя Чарльз, приходящийся детям двоюродным дедом. А он, по словам Лодинга, плыл в Англию на пароходе и в данный момент был где-то около Сингапура. Но брату и в голову не приходило, что к его приезду не соберутся все живущие в доме члена семьи, что кто-то откровенно выразит недовольство его возвращением. Его обманула легкость, которую которой он нашел общий язык с Элеонорой. Образно говоря, он считал, что подбирает поводья, брошенные на шею лошади. Автомобиль выехал из тенистой аллеи, и взору Бретта предстал залитый солнцем лачет. Спокойный, приветливый, полный достоинства родовой дом. Фасад дома в XVIII веке был перестроен в соответствии с архитектурными вкусами того времени, так что о возрасте дома и его первоначальном облике можно было судить только по остроконечной черепичной крыше. Дом стоял посреди полей и лугов, перед ним не было даже клумб с цветами, и брат почувствовал, что дом в них и не нуждается. Он сам был как цветок, венчавший зеленый массив небольшого парка, и всякие другие цветы были бы лишними. Элеонора подъехала к парадному входу, и брат увидел Беатрису. Она вышла на крыльцо, и брата внезапно охватил панический страх. Ему вдруг безумно захотелось рассказать ей правду, повернуться и уехать, прежде чем он переступит порог этого дома, прежде чем он начнет играть свою роль. Какая же трудная эта роль! Он не представлял себе, как он ее сыграет. На помощь брату пришла Сандра. Не успела машина остановиться, как она с восторгом закричала, что сумела таки раньше их встретить Патрика, и стало казаться, что сам приезд Брата не так важен, как восторг Сандры. «Я его встретила, тетя Бя! Я его все-таки встретила!» Я села к ним в машину у ворот. «Ты на меня не сердишься за это?» «Я просто дошла до ворот и увидела, что они едут, и они остановились и подвезли меня до дома. И вот мы и приехали, и я его все-таки встретила раньше вас!» Сандра выскочила из машины и потащила брата за руку. Точно это она сама нашла его и привезла домой. Так что оздороваюсь с братом Беатриса слегка закатила глаза, дескать, что с ней поделаешь, а он понимающе улыбнулся. Они как бы поприятельски посмеялись над экспансивностью девочки, и самое трудное оказалось позади. Однако чувство неловкости могло бы вернуться, если бы их внимание не отвлекла Джейн, появившаяся из-за угла дома верхом на форпостере. При виде Брета Беатриса и сестер, она резко натянула поводья, и Брету стало ясно, что она вовсе не собиралась участвовать в его встрече. Но теперь ей уже не было ходу назад, даже если бы она сочла приличным развернуться и уехать. Форпостера нельзя было заставить уехать от чего-нибудь интересного. Это было невообразимо любопытное животное, а к натянутым уделам он был совершенно нечувствительным. Так что пришлось Джейн подъехать к крыльцу верхом на сгоравшем от любопытства пони. Когда Форпостер остановился, она соскочила на землю и застыла со смущенным и одновременно вызывающим видом. «Это Патрик», — сказала Беатриса. Джейн протянула ему маленькую вялую руку и тут же ее дернула. «А как зовут твоего пони?» — спросил Брэд, чувствуя, что девочка настроена к нему враждебно. «Его зовут Форпостер», — вмешалась Сандра. «А викарий зовет его Амнибус». Бред протянул руку и хотел потрепать пони по холке, но тот не допустил такой фамильярности, сделав шаг назад. Его морда с горбатым римским носом выражала презрение. Сцена была смехотворная. Пони был похож на высокомерную викторианскую даму, отвергающую притязание недостойного поклонника. Ну, комик, сказал брат, и Беатриса весело рассмеялась, радуясь, что Бред с первого взгляда раскусил фурпостера. «Он не любит чужих», — заступилась за пони Джейн. Но брат не убрал протянутую руку, и через несколько секунд любопытство превозмогло, и Форпостер, перестав воображать, доверчиво ткнулся мордой в руку юноши. Брат ласково погладил его, и Форпостер, окончательно сдав свои позиции, со слоновьей игривостью прихватил его пальцы губами. «Нет, вы поглядите», — сказала Сандра, — «он ни с кем себя так сроду не вел». Брат посмотрел на отчужденное лицо Джейн и маленькие грязные руки, сжимавшие поводья, так что побелели костяшки. Наверное, он так ведет себя с Джейн, когда никто не смотрит, заметил он. Джейн, иди умойся и переоденься, скоро обед, сказала Беатриса и прошла в дом. И брат, переступив порог Лачета, пошел вслед за ней.